9. А тем временем Женьер, быстро нагнав гоблинов-преследователей на ящерах, вступил с ними в напряженное противостояние. Едва кто-нибудь из них, управляя драконом, пытался хоть на метр приблизиться к Наде и фее, как он тут же бросался на него. Женьер смело атаковал обидчика и на всем лету колол его шпагой во всевозможные места — в голову, в шею, в гриву, да куда угодно, лишь бы не дать тому сбить фею с Наденькой. Удар за ударом он все стремительней и точней давал отпор противнику. И все-то у него хорошо получалось, но вот только в какой-то момент, уже перед самым подлетом к заветной поляне, Женьер вдруг ошибся и не в состоянии отразить очередное нападение дракона, позволил ему крылом задеть малышку-фею. И она, бедняжка, сильно покачнувшись, еле-еле удержалась на высоте, чтоб только не рухнуть вниз. Но все же ей пришлось пойти на снижение, уж больно удар дракона был силен. Сбившись с ритмичного полета, она с каждой секундой становилась все уязвимей. А этого как раз и ожидал от нее второй гоблин, и он, быстро развернув своего дракона, направился ей на перехват. Хорошо еще, что до земли оставалось не так уж много, и малышка-фея удачно упала. Ну а тот первый гоблин, что сбил ее, быстро накинулся на Женьера. Наденька же, к той паре уже совсем избавившись от последствий снадобья, упав на землю, ловко сгруппировалась и просто прокатилась кувырком по траве, не причинив себе никакого вреда. «Ах ты, бестие ушастая! Маленькую фею забежать? Но ну, я тебе сейчас устрою. Вот только подлети ко мне поближе!» Вскочив на ноги, воскликнула она и сурово погрозила гоблину кулаком. Тот, недолго думая, перенаправив дракона, кинулся на нее. Женьер, видя все это с высоты своего полета, ничем не мог ей помочь. Он сейчас и сам оборонялся от яростного натиска другого гоблина. У того в лапах был мощный рыцарский меч, и одно его неловкое движение могло привести Женьера к гибели. Но Наденьке и не понадобилась помощь Женьера. Она быстро заняла удобную позицию, и как только атакующий гоблин поравнялся с ней, Наденька, проворно изловчившись, Схватила его за колчан со стрелами, висевшие у того сбоку. От столь резкой хватки гоблин тут же слетел с дракона и, испуганно заорав, воткнулся носом в землю. Хрю, — Хрю-хрю-хрю! — последний раз взвизгнул он и, закатив глаза, затих. С ним было покончено. А вот дракон, почувствовав свободу, мгновенно развернулся и полетел обратно в парк, пастись. Но остался тот, другой и более сильный противник. И в данной ситуации все преимущества были на его стороне. Гоблин с тяжелым рыцарским мечом в руках, да еще и на драконе, очень опасный враг. И Женьер с его легкой мушкетерской шпагой Не смог бы долго ему противостоять. Теперь Гоблину не надо было никого догонять, добыча была у него перед глазами, и он не спеша и методично стал атаковать Женьера. Женьер же, едва успевая отбиваться от столь грозного противника, опускался все ниже и ниже, рискуя разбиться о землю. Натиск Гоблина был настолько коварен и вероломен, что вот-вот могла произойти роковая развязка. Но смелая Надя, заметив, какая беда грозит ее Женьеру, и здесь не растерялась. Она быстро подскочила к лежавшему ничком подбитому гоблину и резким движением сорвала с него прицепленный к спине лук. Тут же достала из колчана подходящую стрелу и, мгновенно встав на изготовку, прицелилась злобный противник там в высоте как раз в этот момент занес свой мощный меч прямо над головой женьера буквально секунда и надя резко отпустила тетиву стрела сорвалась с лука в миг разогналась до неистовой скорости и с силой молнии ударила злодея гоблина в грудь тот даже и взвыть не успел как мгновенно слетел с дракона Один меткий выстрел, и судьба смертельной схватки была решена. Женьер, увидев, как его противник с диким свистом несется к земле, облегченно вздохнул и посмотрел вниз на Наденьку. А она стояла там посреди зеленой дорожки и с невозмутимой улыбкой ласково смотрела на него. — Наденька, любимая моя! — воскликнул Женьер, и моментально спланировал прямо к ней в объятия. Милая, да ты же мне жизнь спасла, нежно обнимая и целуя ее, прошептал он. А ты мне, скромно ответила она и заботливо поправила ему взъерошенную челку. Да вы уж оба постарались, постояли друг за друга. Быстро поднявшись с травы, добавила малышка фея, видевшая, как они вместе Ловко справились со столь грозным противником. — А ты-то как себя чувствуешь? С тобой все в порядке? — чуть ли не хором воскликнули ребята и кинулись к ней. Но не успела она им ответить, как из Млечного Марева на всем ходу вылетел Вадим. Он, шумно рассекая воздух, несся к ним на помощь. — Что такое? Что случилось? Мне только что навстречу попались красные драконы без своих седаков. Где же их гоблины? Что я пропустил? И что тут вообще произошло? Неужто я опоздал, и сражение уже закончилось? Едва приземлившись, накинулся он с вопросами на друзей. Да не переживай ты так, все просто великолепно. Ребята сами сумели за себя постоять и победили гоблинов. Они вели себя как настоящие герои и доказали, что им никто не страшен. Однако всему есть свое время, и геройству, и мирной жизни, и возвращению домой. Так что подошла пора отправляться вам обратно, — рассудительно заметила малышка-фея и тут же предложила ребятам стать поближе. — Да, что верно, то верно. Ты права, настала пора возвращаться. — Но разве для этого ребятам не надо быть там, на зеленой поляне? Ведь они появились именно оттуда, — согласившись с малышкой-феей, спросил ее Вадим. — И вовсе даже не обязательно. Тут до нее уже совсем близко, и на той стороне они попадут приблизительно туда же, куда им и надо. А теперь, чтобы не разминуться, возьмитесь за руки и приготовьтесь. Я задействую переход. Тихонько сказала фея и замысловато, разведя руками, произнесла магическое заклинание. Тут же, прямо рядом с ней, образовалась зеркально-радужная полость, и из нее свежо пахнуло лесным ветерком. Ах, как все быстро происходит! Толком даже и попрощаться не успели. Вадим, а может, ты с нами отправишься? Ну, хоть ненадолго, посмотришь, как мы живем а фея тебя потом обратно вернет. Сожалея о расставании, предложил Женьер. — Да, Вадим, давай с нами. У нас там скоро соревнования начнутся. Будет очень интересно. Охотно поддержав Женьера, откликнулась Наденька. — Ах, если бы все было так просто! Вы же сами знаете, что я ни в коем случае не могу оставить своих орликин одних. Они же как дети малые. Еще натворят чего. Куда они без меня? Да и я без них. Ребята для меня роднее всех родных. Может, потом когда-нибудь, лет так через пятнадцать-двадцать, мы наведаемся в ваш мир. А пока мы здесь нужны. Видишь, сколько у нас тут еще всякой несправедливости творится. Так что ждите нас позже. И уж не удивляйтесь там, Если где вдруг увидите афиши театра Арликиниада, это значит, что пришло наше время посетить ваш мир. Ждите и не теряйте надежду на встречу. Грустно попрощался с друзьями Вадим и даже прослезился. Прощай, мастер, мы будем ждать вас всех у себя. В один голос ответили ему надерженьерам. И пока они собирались еще что-нибудь добавить, Малышка-фея опередила их. — Ну, все, попрощались, а теперь пора в дорогу. Воскликнула она и, быстро поведя руками, направила на них пространство перехода. Мгновение, и оно полностью поглотило ребят. Секунда, другая, и они моментально оказались на Воробьевых горах. Но только теперь уже не возле старого дуба, а прямо на большой смотровой площадке, что находилось возле того самого места, откуда они и начали свое путешествие. На улице была поздняя ночь. Вокруг стояла пронзительная тишина. В небе ярко светили привычные звезды и луна, а там, внизу, по склону за Москвой рекой, радужно играя олимпийским разноцветием, сияла большая чаша стадиона Лужники, где ребятам завтра предстояло выступать. Но теперь им было не до этого. Они стояли довольные и радостные, что благополучно вернулись в свой мир, в свою стихию. — Вот так-то. Вот это мы с тобой прогулялись, всматриваясь в ночную панораму столицы, — воскликнула Наденька. — Да уж, не каждому повезет так прогуляться. — Кому скажи, так ведь не поверят, — отозвался Женьер. А мы говорить не будем, это станет нашей тайной. Быть может, когда-нибудь, потом, через десятки лет, мы откроем ее нашим потомкам. Крепко обняв любимого, сказала Наденька, и еще плотнее, прижавшись друг к другу, ненадолго замерли, завороженно любуясь сказочным видом красавицы Москвы. Сейчас им было так хорошо и уютно вместе. А впереди их ждало великое будущее. Придут к ним и взлеты, и падения, и минуты славы, и радость победы. Но такой ночи приключений им вряд ли когда-нибудь еще доведется испытать. Такая удача выпадает только раз в жизни. Конец.